«Империя, граф!» Глава Великого Дома Ноала Хмура смотрел перед собой. Сегодня на очередном собрании глав Великих Домов ему просто нечего было сообщить на животрепещущий и интересующих всех присутствующих вопрос. «Где поющий?» Разве он мог признаться в том, что какая-то полукровка обошла его лучших бойцов? «Да что там говорить!» «Она обошла его самого!» перехитрив словно маленького юного аграфа. Кто же мог предположить, что у нее хватит ума попросить защиты у рыцарей Ордена? Мало того, они связались с какими-то наемниками, которые организовали их эвакуацию со станции. Теперь ему еще предстояло объясняться с СБ Федерации, задержавшей его агентов, которые пытались выкрасть эту вертихвостку Меири. И надо же было им мешаться. Чего им было нужно? Это внутренние дела Великого дома. Он в ярости скрикнул зубами. Слишком часто он стал выходить из себя. И все благодаря этой девчонке. Нет, чтобы служить как положено. Служи и радуйся, что твоя служба нужна. Ей все мало. Он терпел, когда она в открытую заявляла, что ее возьмут в члена Великого дома. Молчал потому, что была нужна ее служба но теперь она перешла все границы. Из-за нее произошел этот межгосударственный скандал. Он сжал кулаки, представив, что она попала в его руки. Столько проблем принесла эта полукровка. И главное, она скрывала информацию, которая была жизненно важна для всей расы аграф, а особенно для их великого дома. Немного поразмыслив, глава дернул за шнурок. «Слушаю вас, глава Великого дома!» Перед ним склонился в церемониальном поклоне с виду и малозаметный аграф. «Что прикажете?» «У нас возникла проблема», — коротко ответил повернувшийся к нему глава Великого дома. «Необходимо принять меры». «Через полчаса это страшно, разумно и, возможно, самое страшное во всем содружестве», — покинул кабинет. Глава Великого дома Нуала медленно сел в кресло. — Ну что же, девочка, ты сама виновата. Если дома на Алла суждено запачкаться в связях с домом теней, то так тому и быть, если благодаря этому они смогут вернуть поющего. Он задумался про тех, к кому вынужден был обратиться. Никто не знал, откуда они появились. Но это были лучшие убийцы во всем содружестве. Они могли исполнить любой заказ. Абсолютно. Вот только цены были у них запредельные. Но он не жалел об этом. Просто потребовал подтверждение привести ему замороженную голову Мири. У него была небольшая надежда, что нужная информация будет на ее нейросети. Он расслабленно откинулся на спинку кресла. Теперь все это лишь дело времени. Планета Бакуд. Ша-Строк снова стоял перед советом пьеров. Спустя почти два года ему снова пришлось явиться сюда и отвечать на массу вопросов. В первую очередь совет интересовался судьбой Шаты Лоурин и результатами ее лечения. Ведь оставлять девушку одну и без присмотра после произошедшего не рискнул никто. Даже ее родители старательно опекали ее. Остатки влияния на ее разум аномалии планеты Тармаран все еще иногда прорывались, но состояние ее было стабильно. И все в основном благодаря лечащему врачу. Артрим Тардиоим настолько увлекся борьбой с последствиями воздействия аномалий, что иногда просто забывал, что собирался учить девушку. А ведь она врожденный пси Таких даже среди псионов встречается очень мало. Именно поэтому Совет Пьеров принимает такое деятельное участие в ее судьбе. После шасса перед Советом предстала сама девушка, которую с огромным участием расспросили о ее возможных проблемах и просьбах. Потом под десяток требовательных отеческих взглядов вышел и сам доктор, которого очень мягко поблагодарили за помощь и спросили о его нуждах. К сожалению, максимум, что ему могло понадобиться – так это пси которые могли ему помочь в его практике. Но этот вопрос решить было не так просто, хотя совет пообещал постараться помочь ему в поставках необходимого количества кристаллов. После их ухода совет наконец-то смог снять с себя личину заботливых дедушек и показать свое истинное лицо. «Как вы думаете, — задумчиво произнес глава совета, — стоит ли нам посылать на торморан группы молодежи?» «Вы не думаете, что для них это будет смертельно?» — ответил вопросом на вопрос один из советников. «Чем вызвал у главы неприязненный взгляд?» «Вы не хуже остальных понимаете, что они могут не выдержать всей процедуры?» «Но это того стоит!» — горячо воскликнул глава совета, ударив по столу кулаком. «Вы видели результаты исследований?» Третий разрядный псион стал лучшим псиоператором, мало того, пси манипулятором среди нашей молодежи. Вы понимаете, что мы таким образом можем усилить положение нашей расы в содружестве? Я так понимаю, что глава Совета в первой партии подопытных с радостью отправит своих внуков? Вдруг заговорил до сих пор молчавший советник. Наверное, самый старший среди присутствующих. Ведь он ради будущего всей расы готов пойти на такую маленькую жертву. После его слов воцарилась тишина. Все присутствующие в зале совета внимательно смотрели на мгновенно побледневшего главу. Сейчас от его ответа зависело многое. И даже его собственное место в совете. А уж о главенстве и говорить нечего. Именно сейчас ему нужно было соответствовать своим заявлениям. Советник арун Каран ехидно усмехнулся. Он давно высматривал возможности для выдворения из состава совета этого зазнайки Бартака Леона, который каким-то чудом сумел стать главой совета пьеров. Но старый пьер слишком долго жил в этой галактике и отлично понимал, что такие скороспелки долго не живут. И вот сейчас он поймал его на слове. Причем на слове дано в присутствии всего совета. Ведь про внуков главы совета в последнее время не слышал разве что глухой. Так они уже всех достали, пользуясь положением деда. Да, вы будете смеяться, но и среди воинов-пьеров есть мажоры. И это было страшным наказанием для окружающих. Как старый советник сумел выяснить, это сказывалось влияние разумных, которые почему-то стали проявлять усиленный интерес к ним, когда их дед занял свой пост. И уж очень они были внешне похожи на графов. Старый советник уже неоднократно пытался доказать летворность влияния этой избалованной своим положением расы. Но его никто не желал слушать. И сейчас он покажет всем, «Причем тут мои внуки», — вырвалось у главы совета, все присутствующие не сдержали удивленного вздоха, и только Арун Каран продолжал ухмыляться. «Какое отношение они имеют ко всему этому?» «То есть глава совета только что открыто дал понять, что своих родственников он туда отправлять не будет?» Прямо ему в лицо ухмыльнулся старый интриган. «А остальные дети пиров не столь важны?» «Да как вы смеете!» — начал было вставать глава совета, но опустившиеся на его плечо руки двух гвардейцев дали ему понять, что власть сменилась, и настолько стремительно, что он даже не успел понять этого. «Я, как член совета пьеров...» — наконец-то старый пьер смог произнести эти важные слова, к которым готовился так долго требуя смещения действующего главы Совета, Бартака Лиона, с его поста и проведения расследования по поводу злоупотребления им своим служебным положением в личных целях. Решение Совета было единогласным. Еще бы! После всего того, что они только что видели и слышали, даже у тех, у кого еще были сомнения, они развеялись, как дым на ветру. К концу дня главой Совета пьеров стал Арун Каран. Также было принято решение о запрете появления пьеров в системе H1465 и на планете Тормаран. Кроме всего прочего, было принято решение о дистанцировании молодежи от влияния расы аграфов, так как имелись неопровержимые доказательства об их тлетворном влиянии. В связи с этим решением... Всем представителям расы Аграф было рекомендовано немедленно покинуть планету. Несмотря на попытки опротестовать решение Совета Пьеров, все разумно имеющие принадлежность к расе Аграф были депортированы с планеты в срок 24 часа. После чего сам глава Совета постарался связаться с советником Федерации Нивей Толкина курирующим поставки псикристаллов пси в Федерацию, для выяснения возможности закупок некоторого объема пси для нужд расы. Через час он уже имел контакт с генералой СБ Федерации Крома Таира, через которого шли партии этого вещества. Нашлась новая работа для Шасса Трога. Артем. На очередном совещании директоров корпорации все было строго и официально. Видимо, всех напрягало присутствие на борту рыцарей Криатов. И хотя их сейчас не было на совещании директоров, но некоторая скованность все же была. И сейчас при обсуждении нового заказа Артем буквально спиной чувствовал это напряжение. Особенно она ощущалась почему-то со стороны Сорны Дори и ее группы. А вот Они Мау наоборот словно расслабилась. И вообще, по данным витязи она имела с ними продолжительную беседу. Странности нарастали, словно снежный ком. Кроме того, лично Артема напрягало присутствие Минири на борту. Хотя рыцари объяснили ее присутствие, да и сама она не старалась к нему даже приближаться, но одно только знание о том, что она рядом, лишало парня душевного равновесия. Одно было хорошо. Его нейросеть, опознав повышенный гормональный фон в организме, сразу же постаралась его сбалансировать. Внешне это выражалось в нейтральном состоянии, ледяном спокойствии и отчужденности парня. Но члены клана поняли это по-своему, поняв это как вынужденное сотрудничество с креатами. Поэтому все, кроме Онни Мау, старались дистанцироваться от них, дабы не вызывать неудовольствие у старейшего. Креаты же, наоборот, пытались наладить общение. Особенно Ранира старалась опекать ссору хотя девушка уже достигла зрелости по возрасту, но все же сохранила детскую непосредственность и максимализм. Разглядев поведение Артема что-то свое, она стала категорически отрицательно относиться к креатам. Но рыцарь ордена не бросала своих попыток, с каждой встречи искала все новые и новые пути к сердцу девушки. Итак, начнем. Артем вывел на экран с десяток предложений на бирже, подходящих для выполнения их корпораций. Вот что нам предлагают. Директора молодой корпорации принялись обсуждать возможное решение. Как всем жителям Содружества, им хотелось жить, и жить хорошо. А для этого нужны средства, и не маленькие. Но все они были реалистами, которые неплохо впотрепала жизнь. Поэтому они не спешили бросаться на огромные суммы, предлагаемые за заказы, так как отлично понимали, что их там может ожидать. Сейчас они обсуждали несколько вариантов. Охота за рейдерами Пичамбу. Охота за шахтерами. Захват системы. Война с корпорацией Бардук. Знакомое название. Часть их флота участвовала в нападении на систему. Сопровождение ученых в их экспедиции. Про первый вариант нужно отметить отдельно, так как раса Пичимбу стоила отдельного рассказа. Раса Пичимбу произошла от грызунов. Представители этой расы внешне были похожи на вставших на задние лапы крупных крыс. Некоторые особи, относящиеся к правящей элите, достигали своими размерами среднего роста человека. Во время войны с архами эта раса активно участвовала в боях, и их боевые эскадры действовали наравне с объединенными эскадрами Содружества. После войны эта вошла в Содружество. Но замашек Вольного Братства они так и не бросили, так что в промежуточных системах частенько можно было встретить их рейдеры, промышлявшие пиратством. Более того, что в отличие от обычных пиратов, предпочитавших средние корабли, Их рейдеры по классификации содружества относились к классу линейных крейсеров линкоров. Предпочитали эти крысы переростки энергетическое оружие в основном лазерное. И даже обычный линейный крейсер нес минимум 30-40 истребителей. Получался атаки гибрид тяжелого корабля и среднего носителя. А пилотами почему были хорошими? Поэтому подобная охота была довольно опасным делом. Особенно в данном случае, так как в заказе было указано наличие минимум трех рейдеров, линкора, линейного крейсера и тяжелого носителя. Такая группировка могла запросто заблокировать движение через систему. Поэтому в подобном заказе не было ничего удивительного, так как парализованным оказался целый сектор, и торговые корпорации были вынуждены нести большие финансовые потери, посылая свои корабли в обход опасного участка. Они Мао по какой-то неизвестной причине выбрала сопровождение корабля ученых. Но землянин, проверив этот контракт и движение ответа в базе биржи, по нему нахмурился. Слишком хорошая оплата. За простое сопровождение в течение месяца ученые были готовы заплатить 200 миллионов, Уже с десяток корпораций попытались согласиться на выполнение этого контракта, но всем было отказано. Причем причины в отказах были указаны самые разные, начиная с несоответствия численности и класса кораблей, заканчивая расовой принадлежностью. Все выглядело так, словно контракт готовили именно для определенной корпорации. Как бы этот контракт подготовили именно не для нас, промелькнула в голове Артема мысль, прежде чем он отказался от такого заманчивого предложения и удалил его из списка. А вот мне такие варианты очень не нравятся. Охоту за шахтерами он после некоторых раздумий также отклонил, так как для его выполнения необходимо было проверить несколько систем. А это потеря времени и неизвестный результат а потеря рейтинга корпорации в случае с негативным результатом выполнения задачи могла сильно отразиться на предполагаемых контрактах. Оставалась задача по захвату системы у корпорации «Бардук». По данным разведки, корпорация имела в системе одну малую боевую станцию с десяток оборонительных артиллерийских платформ, три линкора, два «Арварца» и один «Хагданец», Два арварских линейных крейсера и тяжелый носитель. Также в системе имелась инфраструктура. Станция переработки ресурсов полного цикла, то есть добытые ископаемые перерабатывались чистые металлы или продукты стопроцентной очистки, если говорить о ГАКСИ. Средняя ремонтная станция. И старая арварская станция, приспособленная корпорацией под свою штаб-квартиру. Согласно заказу, корпорация-заказчик Айма Лаури предлагала за захват системы сумму в 240 миллионов кредитов. За захваченную инфраструктуру оплата шла отдельно, бонусами. Плюс все трофеи, добытые пушками корпорации, становились ее собственностью. Еще с полчаса посоветовавшись, директора молодой корпорации ГАЙД приняли решение и сделали свой выбор. И выбор этот был не в пользу корпорации борду Клан «Теней» — Пракг, глава клана «Теней», задумчиво разглядывала результаты начала операции. И результаты эти были, скажем прямо, не в пользу клана. Ловушка, задуманная аналитиками клана, должна была сработать стопроцентно. Но она не сработала. По неизвестной причине корпорация, флагман которая интересовала графов, а именно разумный, находящийся на нем, не стала брать такой лакомый контракт, а выбрала другой, более проблемный. Почему? Он задумчиво взглядывался в строки отчета, словно пытаясь разглядеть ответ между его строк. Ведь все было просто. Корпорация берет контракт. На борт флагмана на законной основе отправляется пара наблюдателей заказчика, которые должны будут следить за выполнением контракта, а на самом деле являются ликвидаторами экстракласса. Они должны будут выждать момент, локализовать объект, произвести ликвидацию и смыться с корабля. Все просто. Вот только корпорация не взяла контракт. И что теперь? Заказчик ждет. И он достаточно нетерпелив. Праг внезапно ухмыльнулся, вспомнив его, показав миру удлиненные иглоподобные клыки, выглядевшие странно в арту аграфа. Если бы только аграфы знали, кого они считают отбросами своего народа. Представители древней расы Зар всегда славились своей способностью к выживанию. И даже могли спокойно имитировать любую внешность. Только глубокое сканирование ДНК могло показать разницу. Долгое время они были вынуждены скрываться среди других рас, пока один из старейшин не предложил подобный способ маскировки. Ведь среди представителей разумных всегда находились те, кто желал радикально решать свои проблемы. Именно так и появился клан теней, лучших убить в содружестве. Многие отбросы и уголовники различных рас мечтали войти в этот клан и они входили в него. Вот только во время ритуала принятия в клан кандидата подменял член расы ЗАР, а сам кандидат становился кормом. В этом не было ничего сложного, ведь кандидат проходил полное ментоскопирование в результате копия имела доступ ко всей его памяти. Так что при подобной маскировке и знаниям из метоскопии проблем не было. И клан приняли, хоть косились на его представителей, Но ссориться с ними никто не желал. И вот сейчас глава клана Теней был уверен, что стоило бы только капитану того корабля узнать, кто вышел на охоту за полукровкой, то сразу бы отдал ее, да еще и ленточкой бы перевязал. И теперь аналитикам клана необходимо разработать новый план с учетом повышенной осторожности капитана корабля. А это лишние затраты. Старый Зур снова склонился над экраном, по которому бежали строчки докладов и отчетов. Ему надо решить эту проблему, ведь иметь должника главу Великого Дома всегда было полезно. Глядишь, когда-нибудь и его и заменит Зар. А там видно будет. Империя Арвар. Бнанго Знути приглашающим жестом предложил вошедшему в кабинет разумному присесть за прекрасно сервированный стол. «Приглашаю вас, куратор Станга, разделить со мной трапезу», — слегка торжественно проговорил он, присаживаясь за стол прямо напротив гостя. «Мне очень хочется узнать, что именно могло привести такого занятого, как вы, разумного ко мне. Но долг выше всего». Вошедший пожилой псион окинул адмирала насмешливым так, по крайней мере, показалось самому Бданге взглядом хозяина, и присел за стол. Он отлично понимал, что, отказавшись от угощения, он кровно оскорбит его. Примерно через час после того, как гость утолил свой голод, они наконец-то начали беседу. «Уважаемый адмирал», — начал говорить глава имперской службы псионов, «нам бы хотелось узнать, когда вы сможете доставить следующую партию пси-кристаллов». — К сожалению, того количества, что вы нам уже предоставили, оказалось маловато. Адмирал задумчиво посмотрел на оппонента. Псион не хуже его понимал, что это не так уж и просто. И сам требовал невозможного. Но как ему это объяснить? Покорректнее. — Дело в том, уважаемый куратор, — все же начал говорить Нанго Знути, — что сейчас на планете, где производится добыча пси своеобразная зима. И охотники не выходят за кристаллами вообще. Время штормов и непрекращающихся бурь. Но скоро оно закончится, я очень надеюсь, что смогу достать партию этого столь необходимого вам вещества. А пока приходится ждать. Куратор слегка нахмурился. Видимо, это не тот ответ, который он ожидал. Но все же он не сильно его расстроил. Сейчас он обдумывал еще какой-то вопрос, видимо, тоже важный для службы имперских псионов. Он задумчивым взглядом обводил помещение. Я хотел уточнить, правда ли то, что на эту планету нельзя появляться псионом? В конце концов, решился он задать свой вопрос. Странно, это слухи не находите? К сожалению, да. Для виду грустно покачал головой и адмирал, смеясь в душе. Уже неоднократно пытались привозить псионов. Они все старались сбежать с этой системы. Там какие-то аномалии, которые объяснить не в силах даже известнейшие ученые. И именно из-за них псионы страдают от жутких головных болей и умирают. Он развел руками, всем своим видом выражая сожаление, хотя в душе не прекращал смеяться. Теперь ему стало понятно все, и причины посещения — И дальний заход о следующей поставке кристаллов. Просто куратору псионов империи не нравилось зависеть от кого-либо, и поэтому он хотел попытаться взять канал поставок пси-кристаллов под свой контроль. Вон даже на его лице было видно его полное разочарование. Хотя... Честно говоря, начал свою только что придуманную игру «Адмирал», и я лично не проверял это. Я был бы не против, если бы ваши сотрудники сопровождали меня в этих поездках, ведь груз очень дорогой, и им я больше доверяю. Услышав это предложение, куратор буквально расцвел от радости, ведь Эмдмирал фактически сам отдал себя в руки его службы. Вот только он не понимал, что теперь все контакты и встречи с поставщиком сам Бнанга будет проводить именно в системе H1465, чтобы псионы на себе все прочувствовали. Со временем они сами поймут, что им проще верить ему на слово, чем самим пытаться лезть в то пекло на планете Тормаран. Еще немного посовещавшись, двое арварцев мило пообщались, и говорив все подробности предстоящего дела, после чего куратор покинул особняк адмирала. Сейчас ему предстояло пообщаться с братом. «Слушаю» с экрана на него смотрели уставшие глаза сводного брата. Что случилось, брат? Только что у меня был куратор станга, мрачно сообщил он, братов, заметив, как напряглось лицо того при этом известие. Он хочет, чтобы его сотрудники участвовали, присутствовали при закупках псикристаллов. Что ты ему сказал? По напряженному мыслительному процессу, отразившемуся на лице советника Драуна, было понятно, что сейчас тот прорабатывает тысячи вариантов. — Надеюсь, ты не отказал этому старому харшу? — Нет, конечно, — хмыкнул в ответ адмирал, отправляя ему видеозапись своей беседы с одним из опаснейших разумных в империи. — Я не настолько глуп. Судя по задержке времени, советник императора несколько раз внимательно пересмотрел запись. «А ты уверен, что там есть эти аномалии, на которые ты так рассчитываешь?» Опытный политик быстро просчитал тот самый вариант развития событий, на которые рассчитывал Бнанга. «А если их там нет?» «Все там есть», — вмыхнул в ответ он брату. «Сам видел, как корежит сильных псионов. А он ведь сильных пошлет на такое задание». «Самых сильных!» — засмеялся в ответ брат. «И им достанется сильнее всего!» Не хотелось бы ослаблять службу псионов, если они сдохнут. Но он уже давно буквально выпрашивает трепки. «И он ее получит!» — кивнул ему адмирал. Еще немного поговорив и обсудив свои дальнейшие действия, он разорвал связь. Теперь, когда личный советник императора в курсе развития событий, он тоже мог расслабиться. аграфы Артрим Тардиоим сосредоточенно изучал результаты очередного сканирования мозга Шатты Лоурин. Если бы кто-нибудь спросил у старого аграфа, что именно он может считать венцом своей жизни, он бы указал на эту девушку. Ведь он совершил фактически невозможное. Восстановил структуру психических и псионических взаимодействий, фактически разрушенных на клеточном уровне, воздействием излучения нестабильных аномалий в той системе, где девушка была вынуждена жить довольно долгое время. Конечно, если бы не подпитка псиэнергии из псикристаллов, которые ему предоставили для лечения девушки, он ничего бы не смог сделать. Ведь процесс нельзя было просто запустить. Его нужно было все время контролировать и сопровождать. А это требовало просто огромных затрат этой энергии. И именно эти пси позволили ему проделать этот поистине титанический труд. И сейчас, разглядывая психограмму девушки, он даже позволил себе немного погордиться. Такого на его длинной памяти не делал никто. А он сделал. И даже написал целый научный труд на эту тематику. Уже несколько известных научных заведений Содружества прислали ему предложение о сотрудничестве на его условиях. Где такое видано? Более того, они просят за отдельную плату уточнить объемы пси-энергии, которые были им потрачены для проведения такого обследования и опытов, так как и последнему идиоту было понятно, что затраты были огромные. Но вот вопрос... Где взяли пиеры эти пси если даже в империи Аграфа не огромная редкость? Была еще одна странность, с которой старый Аграф очень хотел бы разобраться. Дело в том, что в воспоминаниях девушки был такой момент. Когда ее нашел странный молодой человек на той планете, Тормаран, кажется, он поместил ее в специальную медкапсулу. В том смысле, что она была странным образом экранирована от пси-воздействия аномалий, что и спасло девушку. Более того, на ней была надета странная диадема, которая своим воздействием гасила ее пси, и любые воздействия и колебания в пси. Такое просто невозможно. Но факт упрямая вещь. Он сам держал эту диадему в руках. Более того, ему дали возможность ее изучить. Возможно, суть и секрет ее взаимодействия скрывался в материале, из которого она была изготовлена. А вот эту информацию он вообще боялся озвучивать. Она была сделана из древесины Меллорна. Да-да, того самого Меллорна — дерево, которое вот уже почти вторую тысячу лет считается вымершим. А еще, кроме того, является символом расы Аграфа. Возникает вопрос, откуда на той планете нашлась эта древесина? Более того, прошла информация, что в Содружестве появились продажи продаже подделки из этой же древесины. Но кто мог себе позволить такое? Доктор всеми своими внутренностями чувствовал, что ответ на все эти вопросы кроется в том самом охотнике, спасшем девушку. Вот только как на него выйти? Шас категорически не желает говорить о том, как спасли ее, а сама Шата воспринимает образ того парня обычной галлюцинацией воспаленного сознания. Но он был. Ведь не зря же Артем Тардиоим был врожденным пси-манипулятором и легко мог отличить галлюцинацию от реального воспоминания. А раз помощи от пьеров в решении данного вопроса он получить не может, то ему придется самому искать ответы. Одно только плохо. Сам он не может полететь ту систему из-за аномалий. Придется искать агентов. А любой агент требует оплаты и вознаграждения за свои действия. Да и наверняка может потом продать информацию на сторону. А вот подобного он категорически не желал бы допустить. Так как тайна Милорна не являлась его личной тайной. Это тайна всей расы Аграфа.